Глава 58. Молитвы по четкам. Джейми не утруждался ступать тихо. Медведя ничем не испугаешь, а кто кого первым увидит, лишь дело случая. На тропе, ведущей к верхнему лугу, которую они называли «сладкая трава», с ночи все еще было темно и холодно. Желтеющие деревья вдоль обочины блестели, напитанные влагой после вчерашнего дождя. И Джейми натянул на голову плед, защищаясь от капель. Плед, хотя старый и изношенный, по-прежнему согревал и не пропускал воду. Надо было попросить Клэр, чтобы меня в нём похоронили, если с медведем не повезёт. Будет уютнее в могильной сырости. Потом он вспомнил о Бэмми Хиггинс и перекрестился. Джейми вышел из тени деревьев на луг, подёрнутый дымкой в лучах раннего утра. На дальней стороне паслись три самки оленя. Испуганные вторжением, они вскинули головы, а затем с треском исчезли в кустах. Что ж, теперь ясно одно – медведя поблизости нет. В это время года он, скорее всего, не прельстился бы оленями. Ручьи кишели рыбой, а в лесу полно медвежьих лакомств – от личинок и грибов до пчелиных ульев, наполненных мёдом. Джейми очень надеялся, что объект его преследования нашёл хотя бы один. Мёд придавал жиру особый, едва уловимый аромат. Однако олени имели весьма твёрдое представление о хищниках в целом, и при появлении одного из них не стали бы мешкать, испытывая судьбу. Джейми оглядел лук. Затем медленно прошёл по периметру в поисках следов. Но обнаружил только кучку рассохшегося старого помёта под сосной, да отметина от когтей на большой ольхе. Свежая, однако сок уже успел засохнуть. Джо сказал, что видел здесь медведя пять дней назад. Очевидно, с тех пор зверь не возвращался. Джейми на мгновение замер, подставив лицо ветру, шевелившему траву. В воздухе стоял слабый запах. Не медвежий. Где-то рядом бродит олень, ещё не начавший гон, но интересующийся самками. Громкий треск заставил его обернуться. Впрочем, дружное энергичное меканье тотчас известило Джейми о том, кто это, прежде чем сестра вышла из-за поворота тропы, ведя на верёвке четырёх коз. На плече она несла ружьё и внимательно оглядывалась по сторонам. Это тебе ещё зачем, сестра?» Спросил он, как ни в чём не бывало. Не заметив брата в тени, Дженни испуганно развернулась и направила ствол прямо на него. Джемми поспешно шагнул в сторону. Не ровён, час ружьё заряжено. «Не стреляй, это я!» «Дурень!» — сказала она, опуская оружие. «А как, по-твоему, на что оно мне? Много всего можно сделать с ружьём-то?» «Ну, если для медведя, то твоя штуковина ему разве что нос расквасит, не более того!» Джейми кивнул на оружие в её руках. Собственная винтовка всё ещё висела у него на плече, заряженная и взведённая. Вряд ли она остановила бы решившего напасть медведя, но если зверь просто проявит любопытство, выстрел заставит его держаться на расстоянии. «Медведь! Ах, вот что ты задумал! Клэр всё гадала!» Джейми отвязала нетерпеливых коз, и они тут же нырнули в густую траву, словно утки в воду мельничного пруда. «Гадала, значит», — произнёс он, не меняя интонации. «Так прямо она не сказала», — откровенно призналась сестра. «Но пока мы готовили завтрак, Клэр увидела, что твоего ружья нет, и на миг застыла, как вкопанная». Джемми почувствовал укол вины. Он ушёл затемно и не хотел будить Клэр. Однако следовало предупредить её вчера вечером, что он попробует выследить медведя, которого заметил Джо Берцли. Пока они возводили крышу, чтобы успеть к зиме, времени на охоту почти не оставалось, а им совсем не помешали бы мясо и жир. Кроме того, у них было всего несколько стёганых одеял и одно шерстяное, купленное Джейми у торговца из Маравской общины. С хорошим медвежьим пледом Клэр будет уютнее морозными ночами. Сейчас она ощущала холод сильнее, чем в прошлую зиму в Ридже. «Да ничего страшного», — добавила сестра. И Джейми почувствовал на своём лице её заинтересованный взгляд. «Просто удивилась!» Он молча кивнул. «Должно пройти ещё какое-то время, чтобы Клэр не строила никаких догадок, обнаружив, что он ушёл с ружьём». Джейми вздохнул. Пар превратился в белое облачко и тут же исчез, хотя солнце нового дня уже пригревало плечи. «Да. А тебя сюда зачем занесло? Далековато для выпаса». Одна из коз вынырнула из травы, чтобы подышать воздухом, и с интересом обнюхивала свисающий конец его кожаного ремня. Джейми спрятал ремень подальше и осторожно оттолкнул козу коленом. «Откармливаю их перед зимой», — Дженни кивнула на любопытную козочку. «Трава им больше нравится, чем корм в лесу. И следить за ними тут легче. Глядишь, и пару себе найдут». «Ты же знаешь, что Фани за ними присмотрела бы. Или тебя извёл малыш Огги». У ребёнка были сильные и лёгкие. При определённом направлении ветра его слышали даже в большом доме. «А может, ты сама извела, Рэйчел?» «Я люблю коз». Сестра проигнорировала его слова и оттолкнула пару настойчивых губ, пощипывающих бахрому на её шали. «Пусти, козёл!» «Овцы милые создания, когда они пытаются сбить тебя с ног, но туповатые, а козы себе на уме». Да и ты тоже. Йенн всегда говорил, что тебе нравятся козы, потому что они такие же упрямые, как и ты. Дженни смерила его долгим взглядом. Чья бы корова мычала? Бросила она. С кем поведёшься? Джейми сунул сорванный стебелёк травы сестре под нос. Та выхватила его и скормила козе. Хм-хм. Ну, если хочешь знать, временами я прихожу сюда, чтобы подумать и помолиться. Неужели? Дженни на мгновение сжала губы, а затем повернулась и оглядела лук, прикрывая глаза от косых лучей утреннего солнца. «Ладно», — подумал он, — «сама расскажет, когда будет готова». «Так значит, тут поблизости медведь?» — спросила она, поворачиваясь к нему. «Мне увезти коз?» «Не думаю». Джо Берцли видел его несколько дней назад здесь, на лугу, но свежих следов нет. Поразмыслив секунду-другую, Дженни села на поросший лишайником камень и аккуратно расправила юбки. Она подняла лицо к солнцу, прикрыв глаза, а козы вновь принялись щипать траву. «Только дурак стал бы охотиться на медведя в одиночку», заявила она все еще с закрытыми глазами. «Клэр сказала мне это на прошлой неделе». «Правда?» — сухо спросил Джейми. она говорила тебе». что в первый раз я убил медведя один, своим кинжалом. И она же еще двинула мне рыбиной по голове, пока я это делал. Открыв глаза, Дженни посмотрела на него и заметила. Она не отрицала, что дуракам везет. Если бы тебе чертовски не везло, ты бы уже шесть раз умер. 6 Дженни встревоженно нахмурился, и сестра удивленно подняла бровь. Вообще-то я не считала. Так, просто брякнула. «А в чём дело, играя?» Это небрежная любовь моя неожиданно растрогала его, и Джейми кашлянул, чтобы скрыть чувство. «Ни в чём», — пожал он плечами. «Просто как-то в молодости в Париже мне гадалка сказала, что я умру 9 раз перед смертью. Думаешь, лихорадка после того, как Лири в меня выстрелила, считается?» Дженни решительно покачала головой. «Нет, ты бы не умер, даже если бы не вернулась Клэр со своей иголкой. Через день-два ты бы встал и отправился за ней». Он улыбнулся. «Пожалуй». Сестра издала тихий гортанный звук, который мог сойти за смех или издевку. Какое-то время они молча прислушивались к звукам леса. С деревьев больше не капало, и теперь до них долетал сорочий треск, похожий на скрип ржавых дверных петель. Потом где-то позади раздалось громкое «Куа-куа», и Дженни широко раскрытыми глазами посмотрела куда-то поверх его плеча. «Это сорока?» — спросила она. «В Нагорье к сорокам всегда прислушивались, потому что они были птицами-предвестниками, и если ты слышал одну, то надеялся услышать и другую. Одна к печали, две к радости». «Нет», — успокоил Джейми. «Не думаю, что в местных горах водятся настоящие сороки». «Это, скорее всего, дятел. Вон там, видишь?» — кивнул он. Повернув голову, Дженни взглянула на сероватую птицу с алой полоской на горле. Цепко сидя на раскачивающейся сосновой ветке, глазами-бусинками, она внимательно высматривала что-то на земле. Дженни расслабилась, перевела дух и, продолжая прерванный разговор, спросила. «Ты не держишь на меня зла за то, что я заставила тебя жениться на Лирии?» Джейми уставился на неё. «С чего ты решила, что можешь заставить меня сделать хоть что-то против воли?» Маленькая зудила. «Зудила? Это ещё кто?» Нахмурилась она. «Мешок неприятностей, насколько я понял», сообщил он. «Джейми так называет Мэнди». Дженни не рассмеялась, хотя на её щеке внезапно появилась ямочка. «Ясно», сказала она. «Ты понял, о чём я». «Да», — согласился Джейми. «И нет. В смысле, я не держу на тебя зла. В конце концов, она меня не убила». Одна из кос присела в нескольких футах от них и навалила миниатюрную горку аккуратных чёрных шариков. Затем мгновение, что от помёта исходил пар, Джейми учуял необъяснимо приятный тёплый запах, который тут же растаял в холодном воздухе. «Интересно, как это у них так аккуратно получается?» — сказала Джейми. тоже наблюдавшая за действом. Я имею в виду по сравнению с коровами. «Об этом тебе лучше спросить, Клэр», — посоветовал Джейми. «Она не хуже Создателя знает, как устроены кишки». Дженни рассмеялась, а он только сейчас понял, что при обходе вообще не видел козьего помёта на лугу. Значит, сестра не приводила сюда своих коз регулярно. Следовательно, она пришла из-за него, вероятно, чтобы сказать ему что-то наедине. Джейми прочистил горло и коснулся груди, где под рубашкой висели деревянные чётки. «Молиться, — говоришь. Может, почитаем по чёткам вместе, как раньше?» Заметно удивившись, она с сомнением посмотрела на него, однако потом согласно кивнула и полезла в карман. «Да, пожалуй. И раз уж ты упомянул, я хотела кое о чём тебя попросить, Джейми». «О чём?» К его удивлению, она вытащила нитку блестящего жемчуга золотым распятием и медальоном, сверкнувшим в лучах восходящего солнца. «Не знал, что ты привезла свои хорошие чётки. Думал, ты оставишь их одной из своих дочек». «Хорошие, ещё мягко сказано. Эти чётки были сделаны во Франции и, вероятно, стоили столько же, сколько приличная верховая лошадь, если не больше. Чётки принадлежали их матери». Брайан отдал их Джейни тогда же, когда подарил Джейми жемчужное ожерелье элен Его сестра помолщилась, словно извиняясь. «Если я отдам их кому-нибудь из девочек, остальные обидятся. Не хочу, чтобы они из-за этого поссорились». «Да, пожалуй, ты права». Джейми присел рядом, протянул палец и нежно коснулся слегка неровных бусин. Чётки были сделаны из шотландского жемчуга, как и ожерелье, которое он подарил Клэр. «Откуда они взялись у мамы, знаешь?» В детстве я не догадался спросить. «Но, разумеется, когда ты маленький мама и папа, это просто мама и папа, и всё незыблемо». Дженни собрала бусины на ладонь в небольшую кучку. «Хотя я знаю, откуда они. Пара сказал, когда отдал их мне». «Думаешь, у неё течка?» Она вдруг покосилась на одну из козочек, которая подняла голову и издала протяжное пронзительное блеяние. Джейми оценивающе посмотрел на животное. «Возможно. Она виляет хвостом. Или просто чует запах оленев в той роще». Он дёрнул подбородком в сторону сахарных клёнов, уже наполовину багряных, хотя листва ещё не начала опадать. «Для Гона рановато, но если я чую его запах, то и она тоже». Джейми подняла лицо навстречу лёгкому ветру и глубоко вдохнула. «Да, я ничего не чувствую. Поверю тебе на слово. Па всегда говорил, что у тебя нос, как у трюфельной свиньи». Джейми фыркнул. «Точно. Так что же он сказал тебе тогда о маминых чётках?» «Ах, да». Он ревновал. Она никогда не говорила, кто прислал ей то же релье. «А ты, знаешь?» Дженни покачала головой и с интересом взглянула на брата. «А ты?» «Да. Мужчина по имени Маркус Макранах. Один из её ухажёров из Леуха. Весьма галантный. Он купил их в надежде жениться на ней, но она встретила папу и сбежала с ним раньше, чем Макранах успел объясниться. Он сказал...» «То есть Клэр сказала?» — поправился Джейми. Он так часто представлял ожерелье на её прелестной шее, что не мог найти для него иного места. И поэтому послал маме в качестве свадебного подарка. Дженни удивлённо округлила губы. О, значит, вот как всё было. Ну, Па знал, что это подарок от другого мужчины, и, как я уже сказала, ревновал. Они ведь поженились совсем недавно. И Па, наверное, боялся, что мама не считает его выгодной партией. поэтому он продал хорошее поле Джорди Маккалуму и дал деньги Мурте, чтобы тот поехал и купил какую-нибудь вещицу для мамы. Он собирался подарить её, когда родится ребёнок. Уилли, то есть. Дженни подняла распятие и нежно поцеловала его, благословляя их старшего брата. Бог знает, где Мурта их взял. С лёгким стуком она пересыпала чётки из одной руки в другую. хотя слова на медальоне французские. «Мурта?» Джейми взглянул на чётки и чуть нахмурился. Но Па наверняка знал о его чувствах к маме. Джейми кивнула, вводя большим пальцем по распятию и прекрасно вылепленному изувеченному телу Христа. Откуда-то из кленовой рощи донёсся слабый клич дятла. «Я подумала о том же. Зачем ему посылать Мурту с таким поручением?» Па сказал, что и не собирался, просто сообщил Мурте о своем замысле. И тот вызвался. Папа не хотел его отпускать, но не мог поехать сам и оставить маму. Вот-вот должен был родиться Уилли, а у них еще даже прочной крыши над головой не было. Па едва успел заложить основание и начать дымоходы. «К тому же…» Дженни дернула плечом. «Он тоже любил Мурту». «Больше, чем родного брата». «Боже, как я скучаю по старому пройдохе», — порывисто сказал Джейми. Взглянув на него, Дженни печально улыбнулась. «Я тоже. Иногда гадаю, с ними ли он сейчас. С мамой и папой». Эта мысль поразила Джейми. Ему такое никогда не приходило на ум. Он рассмеялся и покачал головой. «Ну, в таком случае, полагаю, он счастлив». «Надеюсь, ты прав», — сказала Дженни посерьезнев. «Мне всегда хотелось, чтобы он покоился вместе с ними, с семьей, в лале-брохе». Джейми кивнул, ощутив внезапное стеснение в горле. Мурту, павшего в битве при Колодане, сожгли и зарыли в какой-то безымянной яме на глухой пустоши, где его кости смешались с другими. И нет пирамиды из камней, куда те, кто его любил, могли бы прийти и оставить камень. Дженни положила на руку брата ладонь. Тепло проникло сквозь ткань его рукава. «Не бери в голову, брат», — тихо сказала она. «Он умер достойной смертью, и ты был с ним до конца». «Откуда ты знаешь, что это была достойная смерть?» В порыве чувств излишне резко бросил Джейми. Дженни на миг прищурилась, затем её лицо снова приняло спокойное выражение. «Ты сам говорил, дурачина». сухо произнесла она. «Несколько раз. Неужели не помнишь?» Какое-то время Джейми в замешательстве смотрел на неё. «Я говорил, когда. Я даже не знаю, что произошло». Теперь пришла её очередь удивляться. «Ты забыл?» Она сдвинула брови. «Ну, вообще-то да. Ты бредил в лихорадке целых 10 дней, когда тебя привезли домой». «Мы с еном по очереди сидели с тобой, в основном, чтобы доктор не отнял тебе ногу. Можешь благодарить Йена за то, что она все еще с тобой», добавила Дженни, кивнув на его левую ногу. «Он отослал доктора. Сказал, что ты бы предпочел смерть». На глазах у сестры вдруг выступили слезы, и она отвернулась. Джейми положил руку ей на плечо, ощутив под шарью, Тонкие и хрупкие, как у пустильги, косточки. «Дженни», — сказал он тихо, — «Ян не хотел умирать. Поверь мне, я да, но не он». «Нет, хотел поначалу», — она сглотнула. «Но ты ему не позволил. И он тебе тоже». Дженни отёрла лицо тыльной стороной ладони. Джейми взял её кисть и поцеловал пальцы. совсем замёрзшие. «Ты ведь не винишь во всём себя?» Он встал и улыбнулся ей. «За нас обоих». «Хм», — сказала Дженни однако не без некоторого довольства. Козы отошли чуть дальше. Их гладкие коричневые спины виднелись среди травы. На одной из них висел колокольчик. До Джейми доносилось лёгкое позвякивание, когда коза двигалась. Спорхнули дятлы. Один пролетел совсем низко над лугом, Джеми уловил алую вспышку и исчез за поворотом тропы. Он подождал мгновение другое, затем переступил с ноги на ногу и издал тихий, непредвещающий добра гортанный звук. «Хорошо, хорошо», Дженни закатила глаза. «Сейчас всё расскажу, только дай собраться с мыслями». Она поправила юбки и устроилась удобнее. «Ладно. Значит, так все и было. По крайней мере, так ты говорил. Ты сказал...» Она нахмурила брови, припоминая. «Что в пылу сражения продирался через поле. И когда остановился перевести дух, ты был... расстроен, что еще не умер». «Да», — произнес Джейми тихо. с отчетливым ужасом, ощутил, как тот день воскресает в памяти. Холодно. Было жутко холодно. От ветра и дождя. Но его била горячка сражения. Он не чувствовал этого, пока не остановился. Что дальше? Вот чего я не знаю. Дженни глубоко и шумно вздохнула. Ты оказался в тылу правительственных войск. Позади стояли пушки, направленные в другую сторону. В нашу. да я мог я их видел людей которые уже умерли и ещё падали замертво штабелями штабелями испуганно переспросила Дженни. и он опустил глаза до сих пор чувствуя холод колоды на ладонях и ступнях они падали шеренгами сказал джейми будто не своим голосом сухо и отстранённо. английские ружья мушкеты у них дальность стрельбы Сейчас не помню, но её хватило, чтобы нас уложить. Некоторых задело снарядом или раздавило пушкой. Но в основном гибли от мушкетов, а позже от штыков. Я сам не видел, только слышал». Джейми сглотнул и с той же ровной интонацией спросил. «Я рассказывал, что произошло потом». Дженни выдохнула через нос, и он увидел, как её ладонь сжалась на чётках, словно черпая в них силу. Ты сказал, что не мог ничего придумать, как вдруг заметил поблизости пушку и расчёт, стоявший к тебе спиной. Поэтому ты повернулся к ближайшему из группы. Но между вами была толпа красномундирников, и когда ты отёр пот с глаз, то увидел, что один из них — Джек Рэндалл. Свободной рукой Дженни невольно изобразила рога, а затем сжала ладонь в кулак. Он вспомнил: Вспомнил и почувствовал, как ёкнуло сердце, когда образ преследующий его в обснох ожил в памяти. Он увидел меня, прошептал Джейми. Он стоял как вкопанный, и я тоже. От потрясения я не мог заставить себя пошевелиться. А мурта, еле слышно произнесла Дженни. Я его отослал, шепнул он, и увидел протёртые складками лицо крестного, упорно не желавшего выполнять приказ. Я заставил его уйти, увезти Фергуса и остальных. Сказал, что он должен доставить их в целости и сохранности в Лалеброх, потому что... Потому что... Потому что ты не мог, — тихо закончила Дженни. Не мог. Джейми проглотил растущий ком в горле. Но он был там. Ты сам сказал, — продолжила Дженни мгновение спустя. На поле боя. Мурта. Да. Да, был. Внезапное движение привлекло внимание Джейми, выдернув его из немой сцены и заставил оторвать взгляд от лица Джека Рэндалла. Он увидел бегущего Мурту. Он будто снова провалился в сон и теперь находился в нём. Холодно. Так холодно, что слова застыли в горле. Мокрая от дождя и пота одежда липнет к телу, а ледяной ветер проникает сквозь плоть до самых костей так же легко, как через ткань. Он пытается... Пытался окликнуть, остановить Мурту, прежде чем тот доберется до английских солдат. Но остановить Мурту Фитцгиббенса Фрезера не смогли бы даже мушкеты и британские пушки, не говоря уже о голосе Джейми. Он продолжал бежать, прыгая по заросшим травой кочкам, и вода разлеталась под его ногами, словно осколки битого стекла. «Ты, — сказал капитан Рендел, заговорил с тобой. «Убей меня», — услышал Джейми собственный шепот. он просил меня убить его. «Любовь моя». Слова расплавленным свинцом просочились в уши. Ветер свистел над головой, выбивая волосы из-под повязки на лицо. Он это слышал. Он знал, что ему не приснилось. Но взгляд Джейми прикован к Мурте. Какое-то движение. Сумятица. Кто-то подошел к нему. Он увидел темное лезвие штыка, мокрое от дождя, крови или грязи. И оттолкнул его в сторону. Завязалась драка, на него накинулись двое и бьют, стараясь повалить на землю. Внезапный звук привел его в чувство, он открыл глаза, пытаясь сориентироваться, и понял, что сам издал этот звук. Раздраженный возглас от падения, когда из-под него выбили левую ногу. Нужно встать. И капитан Рэндалл потянулся к тебе, пока ты лежал на земле. У меня в руке был кинжал. И я? Джейми замолчал и глянул на сестру. ожидая продолжения. «Я убил его? Что я сказал?» Дженни внимательно смотрела на брата с выражением глубокого беспокойства. Он сделал нетерпеливый жест и встретил ее строгий взгляд. «Нет, она не стала бы ему лгать. Уж это-то он знал». «Ты сказал «да». Снова и снова говорил». «Я снова и снова говорил, что убил его?» Дженни непроизвольно поежилась. что она была горячая его кровь ты всё твердил горячая боже какая горячая горячая на мгновение он пришел в замешательство а потом вдруг вспомнил смутное ощущение чего-то темного, нависшего над ним прикосновение мокрой шерсти к лицу усилие огромное усилие чтобы ещё раз поднять руку дрожь Он видел, как прозрачные капли дождя стекают по лезвию, по его трясущейся руке. Усилие. Толчок. Толчок вверх. И толстая, неподдатливая рвущаяся ткань. Неожиданное препятствие. Сильнее, черт побери. Затем все поглощающие внезапный жар, потекшие по его ледяной кисти и продрог от ветра предплечью. Он помнил, что с благодарностью принял это тепло, но не мог вспомнить сам удар. «Мурта», — произнес Джейми. и воспоминание о горячей крови покинуло его так же внезапно, как и появилось. Холодный ветер дохнул в уши. «Я говорю, что случилось с Муртой?» Спросил он, не скрывая боли, раздражения, отчаяния. «Почему ты не ушёл, когда я приказал тебе, старый болван?» «Он ушёл», — неожиданно проговорила Дженни. «Довёл людей до дороги и отправил в путь. Так они сказали, когда объявились в лале Лалеброхе. а он вернулся ради тебя ради меня теперь ему не пришлось закрывать глаза чтобы увидеть мурта занёс нож целясь капитану в почку джейми ощутил удар собственным телом рэнделл упал словно камень ведь так но как же тогда он потом стоял когда на них набросились остальные его опрокинули лицом вниз кто-то наступил ему на спину, пнул по голове, ударил прикладом по ребрам, выбив из него дух. Кругом кричали, ледяной холод расползался по телу. Конечно, он был тяжело ранен, но не знал об этом и медленно истекал кровью. Он мог думать только о Мурте, что он должен добраться до Мурты. Он полз. Джейми помнил, как из-под пальцев сочилась вода, когда он ладонями упирался в землю, и жесткие черные колючки мокрого вереска, за которые он цеплялся, подтягиваясь. Промокший тяжёлый килт путался в ногах. Я нашёл его. Джейми сделал глубокий вдох. Что-то случилось. Солдаты исчезли. Я не знаю, сколько прошло времени. По ощущениям, считанные секунды между вдохами. Его крёстный лежал в нескольких ярдах, свернувшись калачиком, будто спящий младенец. Однако он не спал и не был мёртв. Ещё нет. Джейми подхватил его на руки, увидел ужасную рваную рану на виске и черную кровь, толчками изливающуюся из раны на шее. А еще прекрасное просветленное лицо Мурты, когда тот открыл глаза и понял, что Джейми держит его. Он сказал, что умирать не больно. Голос охрип, и Джейми прочистил горло. Он коснулся моего лица и сказал не бояться. Джейми помнил это. но теперь вспомнил и чувство внезапного всепоглощающего покоя. Лёгкость, ликование, которое странным образом нахлынуло на него, будто во сне. Ничто больше не имело значения. Всё кончено. Он склонил голову и поцеловал Мурту в губы, прижался лбом к окровавленным спутанным волосам и отдал свою душу в руки Господа. Но... Джейми открыл глаза. Когда он успел их закрыть? резко повернулся к Джени. Он вернулся. Рендел. Он не умер, он вернулся. Черный, черная фигура на фоне белого слепящего неба. Джейми сжал кулаки, так что ногти впились в ладони. Он вернулся. Джени не двигалась, устремив на него безмолвный взгляд, призывая вспомнить. И он вспомнил. На него накатила слабость, и ногу он больше не чувствовал. сам того не желая. Джеми упал на землю, выпустив тело мурты. Он лежал на спине, по-прежнему ощущает дождь на лице, но больше ничего. в глазах потемнело. Ему было наплевать на черного человека и на все остальное. Его окутало умиротворение смерти. Боли страх отступили, даже ненависть испарилась. В настоящем времени Джеми вновь закрыл глаза и мысленно ощутил в своей руке ладонь мурты, твердую и мозолиистую. в то время как сами они лежали на земле. «Я убил его», — прошептал он больше себе, чем Дженни. «Да, я знаю, что сделал это. Но как?» «Кровь. Горячая кровь. Кровь. Она текла по моей руке. А потом я... Меня там больше не было. Очнувшись, я ничего не мог разглядеть из-за запекшейся на глазах крови. только тёмно-красный свет, и решил, что умер. Позже я так и не нашёл рану на голове. Это его кровь меня ослепила, и он лежал на мне, на моей ноге. Дженни открыл глаза, всё ещё пытаясь найти объяснение, и обнаружил, что сидит на земле, а мозолистая ладонь, крепко сжимавшая ему руку, принадлежит его сестре. Дженни смотрела на него, и слёзы тихо текли по её лицу. «Ох!» Он встал на колени, поднял ее с камня и заключил в объятия. «Не плачь, Аленан. Все в прошлом». «Или тебе хочется так думать?» Приглушенно спросила она в его рубашку. Дженни была права, однако он ощущал ее крепкие объятия и утром медленно-медленно возвращалась. Они посидели немного в тишине. Солнце поднялось высоко над верхушками деревьев, и в воздухе, еще свежим и благоухающим, уже не чувствовалось холода. «Ладно, хорошо», — сказал Джейми, наконец поднимаясь. «Ты не передумала молиться?» Ибо Джейми по-прежнему держала на ладони жемчужные четки. Не дожидаясь ответа, он сунул руку под рубашку и вытащил деревянные четки, которые носил на шее. «Вижу, ты сохранил старые четки», — удивилась она. «В Шотландии у тебя не было розария, и я решила, ты его потерял. Хотела сделать тебе новый, да времени не хватило, с Йеном». Она дернула плечом, и жест этот вместил все ужасные месяцы долгой агонии Йена. Джейми смущенно коснулся четок. «Но сохранил в каком-то смысле. Отдал их Уильяму». когда он был маленьким, и мне пришлось оставить его в Холоуотере. Я дал ему чётки в качестве напоминания обо мне. Хм. Дженис с чувством посмотрела на него. Я так понимаю. Он вернул их тебе в Филадельфии. Да, отрывисто сказал Джейми. И на лице сестры мелькнула кривая усмешка. Поверь мне, брат, он тебя не забудет. Может и нет. Джейми почувствовал неожиданное утешение при этой мысли. «Что ж, ладно». Он пропустил гусины меж пальцев и взял распятие. «Верую в Бога, Отца Вседержителя». Они вместе прочли символ веры. Затем «Отче наш», «Трижды радуйся, Мария» и «Словословие». Примечание. Молитвы, составляющие вступление Розария. Радостные или славные? — спросил Джейми, нащупывая первую бусину декады. Примечание. Молитве Розария сопутствует размышления о тайнах, соответствующих определенным евангельским событиям. Изначально в Розарий входило три вида тайн — радостная, славная и скорбные Он не хотел читать скорбные тайны, где говорится о страданиях и распятии. Да и она, наверное, тоже. Из кленовой рощи долетел крик дятла. Интересно, тот, которого мы уже видели, или другой? На мгновение задумался Джейми. Три к свадьбе, 4 к похоронам. Радостные, тут же решила Джейни. Благовещение. Примечание. После вступления объявляют название вида тайн и первой тайны. На большой бусине читают «Отче наш», на «Малых десяти», «Декада», «Радуйся, Мария». В конце каждой из пяти тайн Произносят словословие. Она сделала паузу и кивнула, чтобы он читал первым. Не раздумывая, Джейми тихо сказал. За Мурту. Его пальцы сжали бусину. И за маму с папой. Радуйся, Мария, благодати полная. Господь с тобой. Благословенна ты между женами. И благословен плод чрева твоего Иисус. Святая Мария, Матерь Божья. Молись о нас, грешных, ныне в час смерти нашей. Аминь. Закончила Дженни, и остаток декады они произнесли согласно заведенному порядку по очереди. Их тихие голоса шелестели, как трава на ветру. Когда они подошли ко второй декаде и посещению, Джемми кивнул сестре. Ее очередь. Заена младшего Тихо сказала она, глядя на свои четки. Иена-старшего. Радуйся, Мария. Третью декаду посвятили Уильяму. Джейми подняла глаза на брата, когда он это предложил, но лишь кивнула и склонила голову. Джейми не пытался гнать прочь мысли об Уильяме, но и не вызывал его в памяти нарочно. Он ничем не мог помочь, пока Уильям не попросит, поэтому им обоим лучше не думать, чем тот занят или что с ним может стрястись. Но он сказал Уильям, а посему на протяжении очень наш», Десяти «Радуйся, Мария!» и «Славословие!» Его мысли должны быть обращены к Уильяму. «Направь его», — думал Джейми между словами молитвы. «Даруй ему благоразумие. Помоги стать хорошим человеком. Укажи ему путь. и Матерь Божья! Убереги его ради твоего собственного сына. Во веки веков. Аминь!» — произнес он, дойдя до последней бусины. «За всех тех, кто любит Шотландию!» Без колебаний предложила Дженни и помедлив взглянула на него. «Как думаешь, за Лири тоже?» «Да, и за неё!» С невольной улыбкой кивнул Джейми. «И не забудь добавить того несчастного идиота, за которого она вышла замуж!» Перед последней декадой они на мгновение остановились, глядя друг на друга. «Ну, раз предыдущая была за шотландцев...» сказал Джейми. Давай эту прочтем за людей из других мест. За Майкла, малышку Джоан и Джерда во Франции. Джени мгновение сникла. Она не видела Майкла с похорон Йена. Бедняга был сломлен. Его молодая жена внезапно умерла, с ней и ребенок, а потом и отец. Губы Джени едва заметно дрогнули, но голос звучал чисто, и солнечный луч мягко светил белизной её чепца. когда она склонила голову. «Отче наш! Сущий на небесах!» Они закончили. Воцарилась тишина. Та тишина, которую дарит лес, наполненная ветром, шелестом сохнущей травы и деревьев, желтым дождем, роняющих листву. На дальнем конце луга позвякивал козий колокольчик, а в кленовой роще щебетала неизвестная птица. А Джейми слышал, как тот уходит во время молитвы за Уильяма и пожелал своему сыну удачи на охоте. Джейми перевела дух, словно собираясь что-то сказать. И он поднял руку. Одна мысль не давала ему покоя, и лучше высказаться сейчас. «То, что ты говорила о Лале, Брохе», — начал Джейми немного неловко. «Не беспокойся. Если ты умрёшь раньше меня...» Я позабочусь о том, чтобы отправить тебя домой и похоронить рядом с Йеном». Дженни с глубокомысленным видом кивнула, слегка поджав губы, как делала всегда, когда думала. «Да, я знаю, Джейми. Хотя, возможно, тебе и не придётся из кожи вон лезть. То есть...» Она выпустила воздух через губы, затем крепко сжала их. «Ну, видишь ли...» Я не знаю, где буду находиться, когда придёт время. Если здесь, то, конечно. Где ещё, чёрт возьми, ты можешь быть? Он только теперь смекнул, что вряд ли Дженни пришла сюда за тем, чтобы рассказать ему о Мурте. Она ведь не могла знать, что он спросит. Получается? Я еду с Йенном и Рэйчел искать его жену-индианку, сказала Дженни небрежно, будто заявила, что идёт собирать репу. Прежде чем он смог вымолвить хоть слово, сестра подняла чётки к его лицу. Я оставлю их у тебя. Это для Мэнди, на случай, если я не вернусь. Ты прекрасно знаешь, сколько всего может произойти во время путешествия, добавила она с лёгким неодобрением. Путешествие, сказал он. Путешествие. Ты имеешь в виду? Он представил, как его сестра, маленькая пожилая и упрямая, словно увязший в грязи аллигатор, направляется на север в разгар зимы, минуя две армии и, подвергая себя риску, встретиться с разбойниками, дикими животными и полдюжиной других вещей, которые он мог бы назвать, будь на это время. Да. Джени взглядом дала понять, что не намерена припираться. Рэйчел говорит, что пойдет куда угодно за Йеном-младшим. А значит, и мальчонка тоже. «Думаешь, я отдам своего младшего внука на милость медведей и диких индейцев?» «Это риторический вопрос», — заключила она с довольным видом. «То есть я не жду от тебя ответа?» «Ты бы не отличила риторический вопрос от дырки в земле, если бы я не сказал тебе, что это такое». «Ну, тогда ты его узнаешь, когда тебя ткнут в него носом», — она высунула язык. «Я пойду и поговорю с Рэйчел», — сказал Джейми, глядя на неё. «Уверен, ей хватит ума, чтобы...» «Думаешь, я этого не делала? Или Йен-младший?» Дженни покачала головой, отчасти в знак восхищения. «Было бы легче сдвинуть вон ту гору!» Она кивнула на тёмно-зелёную громаду горы Руан вдалеке. «Чем заставить маленькую квакершу изменить решение?» Но как же мальчонка да да слегка раздраженно сказала она думаешь я об этом не упомянула?» Она лишь сощурила глаза и с невинным видом спросила Позволила бы я своему мужу в одиночку пройти 700 миль ради спасения первой жены с ее тремя несчастными детьми один из которых возможно от Еена Да. Я тоже впервые об этом услышала. Прибавила она, увидав лицо брата. И согласна с ней. Господи Иисусе. Да. Дженни с легким стоном потянулась и отряхнула юбки. К этому времени уже густо усеянные ворсинками лесохвоста. Через свои чулки Джеми чувствовал десятки крошечных иголок. Мысль об отъезде Дженни пронзила его сердце кинжалом. Стало больно дышать. Джейми знал, что сестра это заметила. Не глядя на него, она аккуратно сложила жемчужные четки, взяла его руку и опустила их ему на ладонь. «Сохрани для меня», — попросила она, как ни в чем не бывало. «А если не вернусь, отдай Мэнди, когда подрастет». «Дженни», — тихо сказал он. «Видишь ли, когда начинаешь подводить итог своей жизни...» торопливо заговорила она, наклоняясь за верёвкой для коз, то понимаешь, что дети важнее всего. Они понесут твою кровь и всё, что ты им дал, в будущее. Её голос звучал совершенно ровно, однако она прочистила горло, прежде чем продолжить. «И Мэнди... Дальше всех, так?» — сказала Дженни. «Насколько я смогу дотянуться?» «Младшая носительница маминой крови. Пусть она их и возьмёт». Джейми тяжело сглотнул. «Хорошо». Он сомкнул ладонь с чётками, тёплыми от сестренного прикосновения, согретыми её молитвами. «Клянусь, сестра». «Знаю, тупоголовый», — улыбнулась она. «А теперь давай-ка, помоги мне поймать кос».